Глава 21. Решение, которое приводит к чему-то большему. Первое кольцо, Москва. Арендованная резиденция дома Маннасо. Уже который час Юстан Насау не находил себе места. Просторные покоя несколько раз уже были измерены монотонными и быстрыми шагами из угла в угол. Вот только одна вещь, а точнее часть тела, не давала покоя – его рука. Взгляд молодого герцога то и дело возвращался к кисти и боли, а также нескольким треснувшим костям, которые уже восстановила личная целительница. Такой ярости, злобы и раздражения он не испытывал давно – Гордость толпа была уязвлена и смертельно задета. И кем? Вчерашним простолюдиным. Впервые после прибытия в Российскую империю он чувствовал себя настолько отвратительно. А всему виной какой-то неизвестный выродок, в прямом смысле слова свалившийся ему на голову. «Дядя, кто он вообще такой?» Процедила вдруг мужчина, глядя в дальний конец комнаты, где за журнальным столиком с небольшим ноутбуком Расположился интеллигентного вида пожилой человек с густой шевелюрой малости седых волос. «Откуда взялся этот смерть? Он посмел меня оскорбить, и ушел безнаказанным! Потемкин ничего не предпринял! Он потворствовал ему!» «Будь тише, мой мальчик», – тихо предупредил племянника мужчина, не отвлекаясь от созерцания экрана компьютера. Я пытаюсь ознакомиться с информацией прусской разведки по нашему незваному и загадочному столпу империи, который до недавних пор считался почившим. «Почившим? Дядя, ты издеваешься?» разозлился еще сильнее парень, или сдерживая себя в руках. «Мне он не показался похожим на призрака. Это оскорбление. Оскорбление дома Насау. Всю мощную молодого герцога, Сурмин пропустил мимо ушей, продолжая вчитываться в присланные от спецслужб. И чем больше мужчина вникал, тем брачнее становилось его лицо. Закончив со своим делом, Прус мягко закрыл ноутбук и, сняв очки, несколько раз протер уставшие веки. «Это неожиданно и странно», — задумчиво бронял Насов как бы между делом. «М -м, «Не думал, что это действительно он». Ну и...» «Кто этот выродок, что встал у меня на пути?» Нетерпеливо осведомился Юстана. «Дядя, этого нельзя так оставлять! Это грубое оскорбление! Его надо было уничтожить! Он застал меня врасплох!» Лазарев Захар Александрович, медленно заговорил мужчина, не обращая внимания на бурлящий фонтан эмоций племянника, ведь таким он был всегда. «На данный момент столб империи». Пробудился совсем недавно, 19 лет, первый спектр. Старший Витязь, магистр третьей степени молнии. Внебрачный сын сына Сокина, но сам парень это отрицает. На одном из приемов прямо на дуэли убил собственного брата. Тут более-менее все ясно. Лазарев навел знатного шуруха в царицине в Москве. Если кратко, то он — гений из-за Бывший Бывший простоледин, ныне же граф. Запредельный скачок для выходца с Третьего кольца. По слухам, после его объявления столпом многие им заинтересовались даже у нас на Западе. Особенно островенгры, французы и представители Цинской империи. Были даже официальные попытки с ним связаться. Но Романова не дремлют. Цену столпов ты сам знаешь. Все поползновения в его сторону пресекли в зародыши. А их канцлер мягко всех убедил, что лучше так не делать. В завершении чуть больше трех месяцев назад его и одну боярышню признали погибшими. Был странный случай с использованием артефактора Спутина. Это если совсем коротко для твоего понимания, поднял сормин глаза на племянника. Погибшими? Тогда почему этот ублюдок еще жив? Истан резко остановился и стал прожигать родственника взглядом. Вот это-то и странно, задумчиво проговорил мужчина. По присланным данным, жил он резко и всего пару дней назад. По слухам же, на нем был использован артефакт Распутина. Видимо, каким-то образом он уцелел. Однако официальной информации об их воскрешении еще не было. Вероятно, поступит в ближайшее время. «Ладно, плевать на это, но их данные ложь и полная чепуха. Куда смотрит пледа Российской империи?» Продолжал раздраженно надрываться молодой герцог. «Магистр третьей степени и старший Витязь, Не смог бы мне хоть как-то навредить. Этот выродок сильнее, гораздо сильнее. Молодой мужчина вновь скосил взгляд на собственную руку. Я его уничтожу, процедил тот сквозь зубы, а на шее и правом виске явственно стали проступать жилки. Уничтожу. Он опозорил меня не только перед будущей женой, но и перед будущим тестем. Хватит, Юстан, не распаляйся. «Не забывай, для чего мы здесь», — тихо предупредил Сурмин племянника. «Наша задача — привлечь на себя как можно больше внимания Потемкина и женить на тебе Просковью. Ее кровь более чем пригодна для слияния с кровью Насу. Остальным же займется твой дед. Он уже контактирует с древними кланами. Запомни одно — не нужно искать встречу с Лазаревым». «Дядя, ты думаешь, я слабее этого отброса с Третьего Кольца?» «Я этого не говорил, но мы должны быть осторожны. Мне кажется, что с этим Лазаревым следует держать ухо в остру. Он может доставить проблему», — задумчиво проговорил Сурмина. «До этого ты только своим присутствием мог подавлять молодое поколение Российской империи. Сейчас же нашелся тот, кто тебя не боится. Мы должны действовать хитрее. Возьми себя в руки, если ты уверен, что сильнее его» то это сыграет в нашу пользу». А, «Да, ты прав, дядя, я забылся и слишком распалился». Протяжно выдыхая и беря эмоции под контроль, тихо произнес Юстан, присаживаясь в кресло рядом с сородичем. «Да, я сильнее и опытнее этого смерда. Это был неудачный опыт. У меня будет момент, чтобы разобраться с ним. Либо мы устроим это». М -м, «Дядя, а что насчет Трубецкой?» Она мне понравилась. Успокойся, племянник. Я знаю, что она красива, а уж у рота ее более чем влиятелен. Но для начала заполучи про а только после, думай о другой. По слухам, они не Это будет сделать гораздо проще, если ты приручишь Потёмкину. Я передам твои пожелания деду. В остальном ты верно мыслишь, похвалил уникому пожилой мужчина. По поводу твоего позора и оскорбления запомни одно. Дом НАСА не спускает и не прощает подобного отношения. Даже столпам, даже Российской империи. Фу, хотя не факт, что года через 3-4 от нее хоть что-то останется. Первое кольцо. Москва. Главная резиденция рода Потёмкиных. Приемная светлого князя. Пару часов назад. «Объяснись, Казахарушка», — сухо проговорил пожилой мужчина, пристальным взглядом изучая меня с ног до головы. «А и ты на мою Просковью глаз положил, и у тебя появился конкурент. Из-за этого...» «В таком случае, Ваша Светлость, я буду говорить на чистоту. Как мне кажется, ваш род не очень заинтересован в том, чтобы отдавать проскови Олеговну по русскому дому. И я могу решить это недоразумение или даже проблему в лице Юстана». «Дела рода Потемкиных — это мои дела, и только мои. И решать их буду тоже я», — серьезно высказался светлый князь. «Разве я похож на того, кому нужна помощь?» «Проверять вздумали, значит? Советник, не будь арианорцем, может быть, и поверил бы в эту игру. Но как бы вы превосходно не контролировали свои эмоции, радость скрыть сложнее всего». Несколько секунд пришлось играть в гляделки с Потемкиным. «Я понял ваша светлость», — притворно скривившись, отозвался я, медленно поднимаясь с кресла. «Прошу прощения за вторжение, и прошу простить, что отнял у вас драгоценное время. Видимо, в угоду своего возраста я многое нафантазировал. Только, похоже, я ошибся. Мне даже удалось сделать пару шагов, как в спину донесся необычайный спокойный голос советника. «Присядь-ка на место, Захарушка. Какой вы скорый на решение!» Завидно даже как-то». Мои губы расплылись в злородной усмешке, но пришлось оборачиваться уже со вполне серьезным видом и возвращаться обратно в кресло. «На чистоту, значит, хочешь, да? Хм. Больно ты шустрый стал после своего воскрешения», — медленно начал говорить светлый князь, продолжая меня сканировать своим взглядом. Меня не боишься, в отличие от остальной знати. А это, знаешь, лебед по стариковскому самолюбию. А ведь дворянином стал совсем недавно. А львов своих свалил нам на голову, что император ночами не спит, а на и ночно разбирается в этом вопросе. Сила твоя растет не по годам, а по дням и месяцам, поди. Или ты думаешь, я не видел, как ты сломал кисть этому щенку Нассоу. Или считаешь, мы не видим твой необычайный рост за короткое время. «Верю, что парень-то гениальный, но сам должен все понимать». «Как по мне, ваша светлость, вас боятся лишь те, кто в чем то замешан, либо в чем то повинен. Насчет альвов вы полностью правы, но они помогли мне и Трубецкой, и в ответ я должен отплатить им тем же. От них не стоит ждать беды, эти существа видели войну, и единственное, что они хотят, — это спокойные жизни для себя и своих детей». Рост же моей силы зависит лишь от меня самого, от моих стараний и действий, только и всего. Думаю, вы и сами прекрасно знаете, что я не стою на месте. Даже эти две недели я не сидел на заднице в пятне, как и все это время в стигме. Если точнее, то не сидел, а лежал на заднице. На главру, ну что поделать, люблю я это дело. К тому же, если ваша светлость желает, то можете со спокойной душой направить меня к князю Курташину на проверку в третий отдел. «Если не ошибаюсь, он лучший макменталист в империи». «Не лучший, а самый лучший, точнее, почти самый лучший», расплылся в удовлетворенной улыбке Потёмкин, с наигранным кряхтением поднимаясь с кресла и подходя к окну. «За такое твое поведение ты по душе императорской семьи, Лазарев. Да и чего греха таить, мне тоже. Прямо-таки идеальный дворянин, хоть и не родился им». Как понимаю, ваша светлость, помощь все таки нужна. Юстан не проблема. По крайней мере, не для меня. Проблема — дом Насау во главе с Альбрихтом Насау. Все в молодости совершают ошибки, и я не исключение. Так уж вышло, что я дал ему клятву. В то время считал, что наши дети, либо внуки, смогут породниться с достойными выходцами прусского дома. Но, увы... Развел руками звезда князь. «Ранее я был не так прозорлив. Дом НАСА изменился. Изменился и мой старый друг. Само собой, не в лучшую сторону. Останься, Альбрехта, и его дом все таким же, как во времена моей юности. Я был бы рад выдать Прасковью за его внука. Но сейчас... Сейчас все иначе. Понимаешь, о чем я?» Спросил у меня Потемкин, поворачиваясь ко мне в профиль. Кто-то скорвился и пошел по кривой дорожке, только и всего. Прикончить ублюдка. Придет на смену еще один ублюдок, прикончите его. Но другая империя, другие нравы. Догадываюсь. Как ты желаешь мне помочь? вдруг спросил старик, возвращаясь на свое место. Хм, силовым методом. Так уж вышло, что по этой части я огажусь на многие дела. Ты так в себе уверен? С долей иронии отозвался светлый князь. Неужели тебе по силам справиться ныне с Ротаем и архимагом третьей степени? У вас будет шанс в этом удостовериться. Предполагаю, что совсем скоро. Само собой, если вы мне посодействуете. Таинственно сознался я. В таком случае я тебя разочарую. Невольно скривился мужчина. Боюсь, в скором времени Альбрехт доложит о произошедшем и тот начнет менять свои планы на ходу. Он старый тертый калач. Вот если бы ты пришел ко мне с самого начала, до того, как сломал и стану, все можно было провернуть гораздо умнее. Погорячился ты, за Захарушка?» Пожирил меня советник. Вот только тот совсем не выглядел огорченным. «Но твоя вспыльчивость сыграет нам на руку. Так уж вышло, что Альбрехт изрядно мутит воду в нашем государстве». «Скорее всего, считает, что я не в курсе его делишек. На этом мы с тобой сыграем. Он хочет донести вред тому, что я так долго берегал. И за это он поплатится». «Надо же, скрытые индринги. Значит, тут все не так просто. Что ж, я люблю совать свой нос в чужие дела, особенно с прибылью для себя. Пусть это прибыль и будет в лице Проскови». Надеюсь, вложение сил в эту девушку меня не разочарует. «С чего вы желаете начать?» «Во-первых», — странно улыбнувшись, начал говорить советник, «ты якобы начнешь ухаживать за моей внучкой. Дерзко и со множеством понятных всем намеков. Она не будет против, поверь, я переговорю с ней». «Можете не утруждаться, ваша светлость. Там уже без вашего вмешательства есть кому договориться». «Моя будущая жена умная, не сидит на месте. Куй железо, пока горячо. К тому же меня уже попросили о помощи. Только помогать я намерен по-своему. Прасковья ведь не уточнила, как именно я буду это делать и что будет после моей помощи». «Во-вторых, мне лично придется идти на поклон к Всеволоду. Ведь дуэль, либо сражение между двумя столпами, может произойти лишь с их прямого дозволения». «Наша проблема заключается в том, что Фридрих тесно связан с насов, А как я сказал ранее, тот вскоре узнает о случившемся». Неужели вправду покричился? Хотя в целом плевать, так даже интереснее. Вот что называется устроить дуэль по высшему разряду. Мне уже это нравится. А в-третьих, голос князя мгновенно стал тише, и тот четко посмотрел мне в глаза. Ты уверен, что сможешь разобраться с Юстаном? За это можете не переживать, ваша светлость. В скором времени вы во всем сможете убедиться сами. С кровожадной улыбкой ухмыльнулся я. Надеюсь, я не совсем идиот и правильно все рассчитал. Не думаю, что меня так просто оставят в покое после моего воскрешения. Не понимаю, о чем ты, но могу лишь надеяться, что свое слово ты сдержишь. После нескольких секунд моего созерцания кивнул советник о каком содействии ты говорил ранее? Чем я могу тебе подсобить? А самое главное, что ты хочешь за свою помощь?» Вот мы перешли к наиважнейшему. «У меня только два желания, ваша светлость». «Говори, дозволяю», — отбрительно махнул рукой мужчина. «Если вам будет несложно, то устройте мне встречу с княгиней неосокиной или, как нынче, Ховриной. Мне хотелось бы с ней побеседовать. Должен ведь я знать ее мотивы. «Это не проблема, и награды назвать сложно. Мелко мыслишь, Захарушка. Ну, так и быть, устрой вам встречу». «Это вы так считаете, что мелко ваша светлость, но не я. Мне это нужно, очень нужно». «Говори второе». «Когда ваша проблема с домом Насо будет решена, и мне каким-то чудом удастся создать свой род», заговорил с улыбкой я, тщательно подбирая каждое слово после этого знаменательного события когда придет время, я сделаю официальное предложение руки и сердца вашей внучке. Сделал бы и раньше, но к чему спешить?» — хмыкнул деловито я, а лицо светлого князя после моих слов стало непроницаемым. «От вас же, как с главы рода Потёмкиных, я хочу взять слово, чтобы вы не препятствовали честному ответу проскови в этом вопросе. Только и всего». Беседа с князем вышла более чем напряженной, особенно в конце. Но так или иначе я добился своего. Почти добился. Надеюсь, мое вмешательство будет того стоить и окупится старицей. Теперь остается лишь дожидаться шагов наших оппонентов, ну и беседы двух императоров. Приёмный Потёмкина покидал более чем довольным. А вечером, как и ожидалось, грянула буря. Трубецкой сделал громкое объявление –